Двенадцатое сентября, четверг. Саана. Уже утро, и они стоят в прихожей, глядя друг на друга с бесконечным обожанием, как если бы они оба после долгого забвения неожиданно вспомнили о существовании любимого, о том, что в жизни действительно случаются такие поразительные встречи. Саана ищет ключи. Понятия не имею, куда они подевались, ворчит она. Только что были же здесь. В сумке смотрела. А в кармане куртки перебирает варианты Ян, прислонившись к стене. Но ну, следователь тут вообще-то ты, пыхтит Сана, но улыбку скрыть все равно не удается. Где ты в последний раз видела свои ключи? подыгрывает Ян. Помню, видела их, когда пришла вчера с работы, и точно, вспоминает Сана, и п р о х о д и т на кухню. Я сунула их в тканевую сумку, где лежала еда, кричит она и возвращается обратно в прихожую. Ума не приложу, зачем каждый раз менять сумки. Поражается Яна и притягивается Ану к себе. Предлагаю нам сегодня вместе пообедать, говорит он, пока они не разошлись каждый по своим делам. Ресторан Хоку в Кампе. с у е т л и в о е утро в рабочем офисе словно стерли из памяти. В час дня они сидят на верхнем этаже Кампе и пожирают взглядом ароматные порции, которые только что принесли. Вокруг стоит привычный обеденный гвалт. Саана заказала свое любимое блюдо лосося в соусе терияки. Как делишки? – спрашивает Ян. Саана поочередно смотрит то на него, то на еду. Съела бы обоих. Рада снова видеть тебя, – отвечает она. Однако чувствует, будто играет в какой-то пьеске. Очень уж непривычно видеться с Яном на глазах у сотен людей, да еще посреди дня. Саана смотрит на стол, у окна. За ним в полном молчании обедает супружеская пара. Ей страшно от мысли оказаться однажды в подобной ситуации, не перекинуться ни единым словом с родным человеком. Но «Ну, виделись-то мы уже давненько, смешливо произносит Ян. с а н а улыбается в ответ. Влюбленный человек влюбляется также в то, каким его видит предмет обожания. Есть что-то пьянящее в том, что Ян вообще существует и смотрит на Саану такими глазами. Она до сих пор не в состоянии сказать конкретно, на чем держится их любовь: на физическом увлечении или на особом духовном родстве. Хорошо бы на обоих. Но можно ли сказать, что они достигли глубокого взаимопонимания? Благодарю за совет, говорит Ян, и Сана вдруг накрывает его руку своей. Господи, какой кошмар! Она только сейчас осознала, что весь обед вела внутренняя беседа с самой собой. Нужно подоскать какое-нибудь хорошее местечко, а то негде отпраздновать день рождения. День рождения? переспрашивает Сана. Первый день рождения любимого мужчины вместе. Довольно я размышляет она. Уверена, мы придумаем что-то очень крутое. Все, я побежал. Примчусь к тебе с работы, если получится, говорит Ян, вытирая губы салфеткой. Ура, тогда я позабочусь о еде, обещает Сана. Ты хоть иногда думаешь о чем-то кроме еды? Мы же только от стола, смеется Ян. О, голод мой не утолим, с намеком произносит Сана и довольно отмечает, как в глазах Яна сверкает знакомый огонек. Тут они явно на одной волне. Ян убегает, Асана решает остаться в хоку на чашечку кофе. Она открывает Инстаграм-профиль своего подкаста «Следы». Пока у него лишь п а р а сотен подписчиков. Пилотный выпуск уже опубликован, вскоре она выложит и второй. Шлифовать до посинения не будет. Это не тот проект, где на первом месте х у д о ж е с т в е н н а я с о с т а в л я ю щ а я с а н е известно, что Тру Крайм жанр очень востребованный, однако ее п о д к а с т о т н о с и т с я к нему постольку, поскольку Ей просто хочется найти пропавшего человека. И чем больше людей привлечет к себе этот проект, тем выше вероятность того, что от аудитории поступит какая-то помощь. Вспоминается случай Кити д ж и н о в е з е о котором Саан узнала еще в университете, когда слушала курс социальной психологии Кэтрин Сьюзан д ж и н о в е з е Китти Джиновезе, американка, чье имя вошло в учебники социальной психологии в связи с тем, что убийца забил ее до смерти на глазах нескольких свидетелей, ни один из которых не посчитал нужным вмешаться. Такое поведение стали называть эффектом свидетеля или синдромом д ж е н о в е з е На дворе своего дома была убита молодая женщина, и никто из соседей не вмешался, хотя ее крики слышали очень многие. Каждый из соседей посчитал, что кто-то наверняка должен вмешаться, и сидел, сложив руки. Как же здорово о т к р е щ и в а т ь с я от своих социальных обязательств, правда? С горечью думает с я а н а когда есть кто-то еще, каждый в итоге решает, что именно он, этот кто-то, пускай и разбирается. И т не помог ни один из 38 с в и д е т е л е й Эта цифра считается журналистским мифом, который стал кочевать из статьи в статью после публикации в The New York Times. Однако это не отменяет того факта, что свидетелей было довольно много, просто не 38, и никто из них не спас женщину. Неужели и в Херсонке может случиться так, что человек исчезнет или даже умрет посреди города, окружённый равнодушными взглядами? с а н а замечает личное сообщение в профиле подкаста. Раньше ей туда не писали. Я слежу. Вот такое сообщение. с а н я становится не по себе. И что хотел и этим сказать? Отправитель. Пользователь с ником Собака Пурпура 1 2 3 у которого на странице ни одного подписчика, профиль закрыт и единственная его подписка с а а н и н Подкаст. Сердце бешено бьется. Она смотрит в огромные окна ресторана вниз на шумную площадь Наринкатори, но не может избавиться от ощущения одиночества. Наринкатори или просто Наринка — большая площадь перед Кампи. Ее название имеет русские корни и происходит от выражения на рынке. В конце XIX начале XX века неподалеку шла торговля подержанными вещами, в которые русские принимали самое живое участие. У г о р л у подкатывает паника, сердце продолжает барабанить по ребрам. Кто это отправил? К чему вся эта загадочность? Уже на обратном пути Саана понимает, что не может унять дрожь в руках. Теперь езда на велосипеде превращается для нее в аттракцион сомнений и страхов. Нужно смотреть в оба. Ее подозрительность кажется нелепой в такое время дня, особенно когда вокруг прогуливаются жизнерадостные собачники. Когда Тюльенлахте сменяется подъемом по улице х е л ь с и н г е н к а т у Саана отваживается снова сесть на велосипед. Телефона она выключила и сейчас главное успокоиться. но на ум впервые приходит одна тревожная мысль: а что, если все эти поиски обернуться тем, что искать придется ее саму, что если человек, похитивший Еремеяса, тоже слушает подкаст и теперь выслеживается оно?